Глава седьмая. Масштабное утреннее совещание решил немного перенести, так что за завтраком просто выслушал доклад зевающей Кати. «Сначала я думала, что зря приехала», — рассказывала она, наливая себе горячего чая. «Хоть нас и встречал сам граф и, на словах, очень хотел продать и оборудование, и готовые изделия, и сырье, но цена, что он озвучил, была не совсем интересной. Ходили мы, ходили». И тут я сказала, что заканчивала факультет управления. Оказалось, что раньше он там преподавал. Поболтали об общих знакомых, посмеялись. Он вроде как сделал скидку на этом фоне, но все равно недостаточно. В общем, мы уже собирались уходить, и тут всплыла ваша фамилия. Только тогда удивился я, пододвигая девушке тарелку с блинами и пиалу с вареньем. — Да, изначально, по легенде, я выступала консультантом графа Винницкого, у которого с кем-то якобы совместное дело, имен мы не называли. Катя свернула блин и макнула его в варенье. Ну а тут, чтобы оправдать быстрый уход, Игорь Александрович сказал, что ему надо посовещаться с партнером Дмитрием Акуловым. — Так вот оказалось, что граф хорошо знал и уважал вашего отца. — А как его фамилия? — Дубов. — Да, был у отца вроде такой друг. — Илья Степанович? — Ага, он, — закивала Катя. В итоге мы не ушли. Немного выпили, рассказали про ваши успехи, про Савина, тут граф и растаял. Говорит, да, мол, для помощи наследнику Коли мне ничего не жалко и все в таком духе. В результате договорились, что если мы у него покупаем весь металл и уже готовые изделия по себестоимости, то оборудование он нам отдаст дешевле на сорок процентов. «Чем сам брал?» «А оно нам нужно?» — спросил я, прикидывая количество нашей налички. «А почему нет? Коли недорого отдают. Или сами используем, или перепродадим. Оно у него новое, считай. А, точно, самое главное забыла сказать. Деньги за сырье и готовые изделия он сразу хочет. А за станки можем через три месяца начать платить. А всего он дает год рассрочки». — Тогда это действительно очень хорошо, — молочина, — размеялся я и стукнул чашкой по чашке помощницы. — Да, — Катя глотнула чая. Кстати, помните, мы говорили о том, что надо сажать для большей выгоды? — Помню. — Так вот, к тому, что мы обсуждали, похоже, добавится и кофе. Ты же говорила, его не очень выгодны и сложно выращивать. Это было до того, как вчера сгорела крупнейшая плантация тимирязевых. «Как сгорела? удивленно спросил я. «Там же система безопасности и все дела». Видимо, диверсия пожала плечами Катя. «Вчера весь день только про это по радио говорили. Черт, извини, что перебил. Там же моя знакомая журналистка должна была приехать». «Не волнуйтесь, Дмитрий Николаевич. Она звонила несколько дней назад, и мы перенесли визит. Завтра, послезавтра будет. И, по идее, еще должна связаться с нами перед выездом». — А вот визит Сергея Сергеевича перенести не удалось. Он будет сегодня после обеда. — Да чтоб тебя, как не вовремя! Хотя я задумчиво постучал ложкой по блюдцу. Может, как раз и вовремя. Ладно, что там про Тимирязевых? — Одну секунду. Катя прожевала кусок блина, запила чаем и продолжила. В общем, весь день по радио об этом только и говорили. Систему пожаротушения сломали, и все выгорело дотла. А там как раз очень хитрые и очень дорогие теплицы нужны для того, чтобы кофе выращивать. Так что он по-любому подорожает. При этом князь Тимирязев активно обвиняет в случившемся князя Голицына. Там на грани вооруженного конфликта все. Думаю, император сейчас очень активно пытается его предотвратить. — Ага, вот так примерно, скорее всего, и будет действовать центр. Устраивать диверсии, нагнетать, стравливать. Не удивлюсь, если и тут они приложили руку. — Ясно, тогда надо купить зерна кофе, только мне нужно понимать, в каких он примерно условиях растет. Можем попробовать. — Я распишу вам. Катя взяла новый блин. — Расскажите, как ваша миссия прошла? — Немного попозже, Катюш. Я посмотрел на часы. Жду новостей из Усмани. «Как скажете, Дмитрий Николаевич, указания будут?» «Тоже пока нет. Делайте все в соответствии с планом. А как новости придут, соберемся все вместе. Я сделаю объявление и раздам указания». «Вы прям заинтриговали», — сверкнула голубыми глазами девушка. «Хороших хоть новостей ждете? Жду отличных, а какие придут, посмотрим». Рассмеялся я и, встав из-за стола, вышел из дома. И замер. — Что-то забыли, — Дмитрий Николаевич спросил стоящий на стороже Ваня. — Да не пойму. Что-то вроде изменилось, а что? — Так деревьев нет, — рассмеялся парень. — Точно. Вот они, минусы оптимизации. Ни тебе радующий глаз зелени, ни аромата цветущей яблони. Только стены и крыши. Не порядок. — Слушай, Ваня, Увидишь Клаву, передай ей, что я попросил по паре деревьев рядом с этим крыльцом посадить. И с крыльцом усадьбы тоже. Больших или маленьких? Маленьких, чтоб цвели. Но с них на крышу нельзя было залезть. Понял? Передам. Отлично. Отдав чрезвычайно важное указание, я сошел со ступенек и быстрым шагом направился к калитке. Пока время есть, нужно посмотреть, как там прогресс с дорогой жизни — и подготовиться к встрече с главой достойных потомков. Просто посмотреть, само собой, обернулось полноценным рейдом за жемчужинами. Все началось с того, что я встретил Васильевича, и он поведал о ситуации на рынке. Выслушав старосту, я согласился с выводами Вячеслава Матвеевича, что все это, скорее всего, связано со скупкой огненных и водных жемчужин. А раз такое дело, этим надо пользоваться. Ждать бойцов мы не стали, а быстро собрали магов, расселись на лодки и поехали. А потом поплыли. Да, реально удобные повозки изобрели наши головастые инженеры. Быстренько расчистив противоположный берег отскопившихся за ночь монстров, мы дошли до границы кристаллов, которая располагалась уже в трехстах метрах от воды, и разделились на группы. Большинство магов по-прежнему не знали, что жемчужины можно доставать из каждого кристалла, и просто продолжили их ломать. А вот с каждым из посвященных, включая Феникса, я по очереди зашел и показал, как технологию усовершенствовать, то есть как повысить вероятность выпадения именно нужных жемчужин, то есть воды и огня. Последнему урок я давал святу. А когда мы закончили, взял с собой Влада, прибывший в поддержку отряд бойцов из двадцати человек, и пошли дальше в лес. А раз уж мы в кои-то веки собрались вместе, стоило уничтожить самые крупные кристаллы в округе. Как ни крути, а чем они больше, тем выше вероятность, что они произведут какую-то по-настоящему опасную зверушку. Мы немного оторвались от отряда сопровождений и выпустили жучков. — Я нашел двадцать шестой и двадцать седьмой уровень, — сообщил Влад, чьи разведчики улетели вдоль берега влево. — херня, махнул рукой Свят, — у меня два двадцать восьмых и тридцатый. — А у меня два тридцать первых и тридцать третий, — похвастался я. — Ух ты! Далеко! Все в пределах пятисот метров по прямой. За мной. Мы углубились в лес. — Еще месяц назад это могло быть опасным предприятием, но сейчас, с моими новыми автоматами, это больше походило на прогулку. Забавно, что я последним испытывал свое же детище в боевых условиях. Вышло, что надо, и, пожалуй, это было лучшее, что я делал в своей жизни. По сути, это был пневматический автомат, только подача боеприпасов и непосредственно сам выстрел — производились при помощи тонких и сложных рун воздуха. Единственным минусом моего изобретения была его себестоимость. Ведь конструкция подразумевала обязательное наличие встроенной в приклад воздушной жемчужины. Без нее автомат быстро превращался просто в красивую железяку. Мы медленно шли между деревьями, постреливали вызредка нападающих монстров и, наконец, подошли к «Черному красавцу» почти двухметровому кристаллу тридцать третьего уровня. — Мы скоро, — кинул я командиру отряда сопровождения, и через секунду наша тройка оказалась в кристалле. — Вы уверены, ваше благородие? — спросил Влад. — В чем? — В том, что мы скоро выйдем. Видимо, главного гвардейца смутил полукруглый, похожий на закопанную в землю трубу, тоннель, диаметром метров шесть и, по-видимому, очень большой длины. Его конец терялся во тьме. Здесь было тихо и пахло чем-то кислым. — Надо полагать, если мы просто будем стоять, к нам никто не придет, — снова заговорил Влад. — Надо идти. — Но почему ты так думаешь? — усмехнулся я. — Всегда же можно позвонить к обеду. Оружие к бою. Мои партнеры подняли мечи. — Хм. Я удивленно посмотрел на них и указал на автомат. — А эти штуки я для кого делал? — — Черт, все никак не привыкну, — Пробормотал Влад меня и оружие. — А я вообще как-то и не думал, что его можно тут использовать, — почесал рыжий затылок свят. — Между прочим, ваша недоработка, ваш благородие. — Моя? — Конечно. Надо к таким хорошим вещам инструкцию прилагать. — Учту, — рассмеялся я и, подойдя к стенке трубы, ударил по ней рукояткой меча. Громкий гудящий звук укатился в темноту. — — А не перебор? — покосился на меня Влад. — Кто знал, что она такая звонка? — ответил я, поднимая автомат. — Приготовились. Ждать пришлось недолго. Почти сразу вдали послышались скребущие, цокающие звуки. Очень много звуков, и они быстро приближались. — Интересно, — пробормотал Свят, вглядываясь в тьму. — А если мы поврем, что будет с Савина? — А мне вот вообще неинтересно, — шекнул я на него. — Не каркай. Свет ничего не ответил, так как метрах в двадцати перед нами появилась первая тварь. Что-то вроде двухметрового муравья, только очень быстрого и с закрученным на манер скорпионево хвостом. Но самой примечательной его особенностью было то, что он бежал по потолку. Свет выстрелил и попал монстру точно между жвалами. Тот заверещал и упал на землю. «Фу, я-то думал, твою мать!» Последнее мой рыжий помощник добавил потому, что на нас, перемещаясь по всем поверхностям, выскочили разом не меньше пятнадцати таких же тварей, и, судя по шевелящейся темноте за ними, это было только начало. Огонь взял на себя командование Влад и первым нажал на спуск. Зазвестили пули, и мы их реально слышали, так как сами автоматы работали очень тихо, но при этом мощно. Тоннель наполнил виск раненых гадов. Дополненный хаос в их ряды вносило то, что подстреленные на потолке падали точно на бегущих снизу сородичей. «Перезарядка!» — крикнул Влад. «Тоже!» — подхватил Свят. «Ну, а я, чтобы дать ребятам время, со всей дури саданул вперед магии ветра». Воздушный удар пронесся по трубе и, смяв первые ряды монстров, отбросил их на второй. Образовалась шипящая, щелкающая куча мала. И у нас было достаточно времени, чтобы перезарядиться и быстро расстрелять остатки тварей. — А кто сколько магазинов с собой взял? — когда мы закончили, — спросил Свят. — У меня лично осталось четыре. — Восемь, — показал свою предусмотрительность Влад. — Тоже восемь, — кивнул я. — Так что не хочу никого конкретно обидеть, но один из нас... — Смелый парень, любящий встречать врага лицом к лицу, рубить силой своих мышц, верность сталью и магией. — Почти, — хмыкнул я. — Ладно, готовьтесь, попытка номер два. В этот раз я треснул по стене немного сильнее, и звоном мне здорово заложило уши. Сок от когтей раздался дальше, и количество атакующих монстров было больше. Нам, правда, это не помешало, во-первых, теперь мы знали, что делать, а во-вторых, атакующим мешали тела погибших сородичей. Когда я в третий раз ударил по трубе, на обед никто не пришел. Добив мечами раненых, мы осторожно пошли по тоннелю, и через пятьдесят метров я постучал опять. Никого. Через сто снова. Тишина. И это уже стало напрягать. К тому же к запаху кислоты добавился аромат какой-то тухлятины. «Может, мы кого-то из раненых не добили?» — прошептал Свят. «Вряд ли», — помотал головой я. «Вон, кстати, кристалл». «Где?» «А, точно». До конца тоннели и торчащего там черного кристалла оставалось метров тридцать. Я снова лупанул в стену, и снова никто не появился. «Босс!» — прошептал Влад. «Похоже на то», — кивнул я. «Все ко мне». Следующие пять минут я накладывал на союзников дополнительные защитные и усиливающие руны. Также я зарядил по два магазина дополнительным поражающим элементом огня. Именно для него были уязвимы муравьи, а босс, как правило, имеет тот же элемент. Готовы? Да. Тогда двинули. Встав в метре друг от друга, мы медленно пошли к кристаллу. Двадцать пять метров, двадцать пятнадцать. Земля под ногами вдруг задрожала и раздался очень громкий треск. Назад скабандовал Влад и мы отбежали. Не зря в пяти метрах от того места, где мы стояли. Земля вдруг провалилась, а из образовавшейся дыры появилась метровая, размахивающая усами и щелкающая гигантскими жвалами морда. Огонь! Три автомата затрещали одновременно. И пули буквально размололи огромную голову. Оглушительный рев твари быстро потерял в громкости и вскоре затих. — Все, что ли? Свят сначала удивленно посмотрел на меня, а потом восхищенно на автомат. В эту же секунду кристалл в конце тоннеля замерцал. — Да, за мной. Я рванул вперед и, прижав руку к черной поверхности, принялся высасывать из нее энергию. — Давай, давай, давай! Есть — Есть! Кристалл со звоном лопнул, а в его белых осколках лежал черный шарик. «Осколки» быстро, — Осколки! — быстро крикнул я, хватая основную добычу. «Моя прелесть! Средняя жемчужина тьмы! В хозяйстве точно пригодится!» «Готово!» — довольный Свет показал мешок с осколками, а еще через несколько секунд мы вернулись на землю. «Вот это класс!» — Свет нежно погладил автомат. «Как обстановка?» — спросил Влад командира отряда сопровождения. «Тишина!» «Хорошо, поделитесь с нами магазинами». Пока ребята распределяли амуницию, я проверил жучками — окрестности и убедился, что ничего опасного поблизости нет. — Отлично, значит, надо быстренько зачистить два тридцать первых кристалла, один тридцатый, и можно возвращаться в деревню. По идее, уже должны будут прийти новости. За круглым столом в усадьбе собралось около двадцати человек, и сейчас над ним повисла мертвая тишина. — Кто граф? — пискнула Клава и тут же замолчала. — — Я теперь граф, — повторил я, только что подтвержденную Петром Алексеевичем новость. — Поздравлений не нужно. Едва я это сказал, как гостиная взорвалась этими самыми поздравлениями, Рыбак начал причитать, что все пиво или выпили, или увезли на продажу. — Я серьезно. Я поднял руку, и все тут же снова замолчали. — Поздравлений не нужно. У нас внутри коллектива Ничего не меняется, разве что привыкайте говорить «сиятельство». А вот на наши дела мой новый титул влияет напрямую. «Надо срочно ехать в Усмань, ваше сиятельство!» — с места подняла широко улыбающаяся Катя. «Там для графов положены субсидии, а также помощь в обработке земель и обустройстве. Надо срочно занять очередь». «Именно в этот момент нужные люди уже все делают». Я теперь первый во всех очередях. Снова огорошил я своих. Это награда, так что да, через пару часов кто-то с доверенностью должен ехать в Усмань и всю эту помощь резко забивать на самые ближайшие даты. — Я сама поеду, — заявила Катя. — Ну, тогда и к ликвидаторам заскочишь. Там тоже кое-что перепало. И Влада или Виктора Харитоновича с собой возьми. Чтобы меня постоянно... Не перебивали вопросами, я быстро перечистил весь список положенных мне наград. Такая награда от ликвидаторов нам очень, кстати, поговорил Виктор Харитонович. Я съезжу с Екатериной Борисовной к ним. Это вы что там, ваше блага, простите, сиятельство такого сделали? Пробормотал ошарашенный свят. Императорскую дочку спасли? От девственности, послышался шепот рыбака. — К сожалению, мне пока запретили что-то вам рассказывать, — развел руками я. Государственная тайна. Зато в свете расширившихся возможностей могу дать вам новые задания. — А что расширилось-то? — крикнула Клава. — В первую очередь теперь я могу бить любого простолюдина розгами. Я глядел лица собравшихся и улыбнулся. Шучу. — Ну, слава богу! — Только женщин! — Это дискриминация! — «Опять шучу», — рассмеялся я. «Сказал же, в наших отношениях ничего не изменится. А вот другие изменения есть. Кроме положенных субсидий и увеличенной помощи от империи, я теперь могу иметь в собственном владении много деревень, и радиус доступных для использования земель вокруг каждой сильно увеличен. Так что я могу иметь вассалов». «Можно я скажу, Дмитрий Николаевич?» «Снова встала Катя». «Конечно». Там же еще и обязанности есть, напомнила девушка, глядя мне в глаза. В зависимости от общего числа людей нужно посылать военных в армию, а также налог платить придется с каждой деревни, правда, через год. Вот именно, первый год я никому ничего не должен, так что об обязанностях поговорим потом. Кстати, у подопечных графа также нет ограничений на сбор добычи в диких землях. «С учетом нашего местоположения и целей, это, наверное, самое главное». «Главное не спалиться на продаже. На черный рынок обязательно к сдаче в империю деталей», — хихикнула сидящая прямо посередине круглого стола Акая. «Ну, и в целом графам легче живется в этом мире», — закончил я. «Спорное утверждение, ваше заметил Виктор Харитонович. «Да, улыбаться вам будут чаще, но и желающих всадить нож в спину прибавится. Новый титул, новый вызов». «Все так», — кивнул я. «Именно поэтому я хочу, чтобы вы все внимательно меня выслушали». Я развернул перед собой карту окрестностей Самина. «Сегодня сюда приедет глава пятой по величине в империи сталкерской гильдии, достойной потомки». «С ним я буду вести переговоры о его участии в строительстве дороги жизни. Кто вдруг не знает, она начинается на другой стороне реки, напротив бывших верхних бугров. Так вот, о чем бы мы с ним не договорились, нам срочно эту самую дорогу нужно провести вот сюда». «А что там?» — спросила Клава. «Там очень богатые залежи известняка. И, получив доступ к ним...» Мы сможем сами производить цемент в промышленных масштабах. «Отсюда до Лос-Сантоса всего 13 километров», — ткнул пальцем в карту Виктор Харитонович. «Если с ними не договориться, они будут мешать». «Будем решать этот вопрос. В том числе и об этом я сегодня буду говорить со сталкерами». «Даже с учетом прибывающих сил», — заговорил Влад, — «будет проблема с бойцами». «Будет», — снова согласился я. «Поэтому строительство кирпичной стены мы больше не откладываем и в первую очередь возводим ее. Также вам нужно провести масштабную вербовку гвардию из тех людей, что уже присоединились, и обучить их воевать. Хотя бы на стенах тогда освободившихся профи мы сможем использовать в других местах. Боеприпасов на тренировке не жалеть» а ликвидаторы помогут нам с укреплениями. — Без запаса, но хватит людей, Влад, — обернулся главному гвардейцу Виктор Харитонович. — На этой неделе же прибудут еще больше ста наших ребят, и из деревень постоянно приходят. — Людей будем продолжать активно набирать, — снова заговорил я, — и мастеров, и инженеров, и воинов, и работяг. Я просто хочу сконцентрировать ваше внимание на том что подготовительный этап развития Савина закончен. Дальше нужно качественное усиление. Я жду помощи от каждого из вас». Я ввел взглядом всех присутствующих, удостоверился, что «Красный кристалл» настроен как надо, и немного подключил магию внушения. «Петр Андреевич и Матвей Александрович, от вас и ваших ребят я жду новых разработок» и увеличение выпуска уже утвержденных изделий. Васюка Иванович, вы сами все понимаете, продажа брони сейчас — наша основная статья дохода. Мила, ты тоже все знаешь, нам нужны зелья и хороший урожай. Дарья Васильевна, вы должны как можно быстрее интегрировать своих людей в нашу жизнь. Аня, школа и больница должны работать, как и планировалось. Это наши козыри для привлечения новых жителей. Васильевич и Клава, вы должны пинать всех». «Я все сама сделаю, ваше сельство, интенсивно закивала женщина. «Будут по струнке у меня ходить, а Михаил Васильевич пусть по вашим делам ездит». «Хорошо». Я показал Клаве большой палец и снова вернулся к основной теме разговора. «Никто из вас не должен стесняться и останавливаться на достигнутом. Народу у нас, слава богу, теперь много, и есть еще деревни, так что просите, если что-то нужно. Набирайте помощников и работайте». «Свят, как закончим сейчас, останься, обсудим наших магов. Пора полноценно брать их в оборот». «Как скажете, ваше сиятельство!» «Вы с таким лицом говорите, Дмитрий Николаевич», — тихо проговорила Мила. «Будто у нас тут война планируется». «Нет, Мила, я как мог успокаивающе улыбнулся. Наоборот, я хочу как можно более крепкого мира. А чтобы его добиться, надо быть сильными. Ладно, все свободны». «Я буду вызывать того, кто мне понадобится». Переглядываясь, люди встали из-за стола. Василич с Катей юркнули в ее кабинет, а ко мне подбежала Аня. «В следующий раз князем вернешься после того, как старые хвосты поедешь закрывать. Да?» — она открыла меня кулаком в живот. «Вряд ли в этом году рассмеялся я. Извини, но...» «Да я понимаю, ушла уже». Девочка выбежала вслед за остальными... А я снова сел, установил звуконепроницаемое поле и повернулся к святу. — Что там у нас по магам? — Все неплохо. Помощник поскорее рыжую щетину. — Кроме того, что мы не можем никому рассказать про другую магию и добычу жемчужин. Вернее, можем некоторым девчонкам вроде Тани, но они же не пойдут защищать кристаллы. А преданные ребята вроде Дани не предрасположены к магии. Это устаревший концепт. Если Феникс научился, значит, те, кто постоянно находится рядом с Красным Кристаллом, тем более смогут. Как закончим, индик к Владу, и выбирайте самых надежных, тех, кому можно на сто процентов доверять. Будем из них делать магов. Я бы и местных взял, Ваню, например, и еще пару ребят. Всех бери. Нельзя упускать такую возможность разжиться деньгами. Ну, а девочки пусть городом занимаются. — Понял. — А зучками? «Никого еще не хотите научить обращаться?» Думал об этом, но нет. Это очень опасная штука, пока не к спеху. В общем, отберите надежных, но пока ничего им не говорите. Я еще каждого из них сока и обсужу. Понял. Свободен. Свят умчался, а я взял листочек и принялся быстро писать. Сталкеры совсем скоро приедут, и в теории у нас с ними очень много общих точек и интересов. Надо костями лечь, но выжить из Сергея Сергеевича максимум.